Глава 43. Дверь нам открыла пожилая горничная с несколько брюзгливым лицом. «Добрый день. Я хотела бы увидеть Кируса Антера». «Да к померши он. еще полгода назад померше. Она смотрела на нас несколько недоуменно. Кирлиса испуганно прикрыла рот рукой. «Стоп. Мне кажется, мы говорим о разных людях. Мне нужен молодой Альп Кирус Антер, ребенок. Ему около трех лет всего». Ой, простите, уважаемый Кир. Я-то решила, что вы папеньку его разыскиваете. Проходите, сейчас я приглашу Кир Джему, она все и решит. Проходите, давайте я пальтишко приму. Кир Джема оказалась пожилой, несколько суетливой дамой, лет 65 не меньше. И сперва встретила нас настороженно, но поняв, что мы не просто интересуемся маленьким Альбом, а хотим узнать, как он устроен и, возможно, стать его опекунами, мгновенно смягчилась. «Давайте, любезные Кир, я прикажу чаю подать. Посидим и поговорим спокойно. А малыш сейчас спит. Он всегда днем в это время спит. Пойдемте в зал». Этот дом уже явно обжитой и приспособленный для нужд хозяев. Зал не роскошен, но уютен и по богат подушечками, салфетками и безделушками. Видно, что тетя Лотта жила на порядок лучше, чем ее брат. Пока горничная накрывала стол, Я успела оценить и качество фарфора, и элегантное серебро, и дорогую скатерть. Все это время мы молчали, присматриваясь друг к другу и вежливо улыбаясь. Наконец, корнишная вышла и закрыла дверь. Судьба явно не слишком баловала маленького Кируса Альба. Четыре года назад тот самый пьющий сын тети Лоты совершенно внезапно и как-то нелепо быстро женился на нищей девице-сироте. Что его подвигло на это, совершенно непонятно. Но поскольку он стал несколько воздержаннее в выпивке, то Керлотта на девицу готова молиться была. Она забрала к себе непутевого сына с той квартиры, где он пропивал свое наследство после смерти отца. Довольно успешно, надо сказать, пропевал. Дом напоминал не жилище, а берлогу. Девушка, Кермина, воспитывалась у каких-то дальних родственников, была скромна, нетребовательна и почтительна. Кирлотта даже собиралась написать завещание так, чтобы у нее осталась небольшая вдовья доля, случись что. Но, увы, быстро забеременев, бедняжка умерла родами. Младенцы, к счастью, выходили. Но Кируса Альба, отца, со дня похорон больше никто не видел трезвым. Кирлотта махнула на него рукой и, отселив его назад в его собственный дом, занялась внуком. Примерно полгода назад Кирус скончался от остановки сердца. Дом и все его имущество ушло за долги. И смерть его очень подкосила Кирлотту. Она стала чаще посещать храм, Плохо спала и ела, очень похудела. Ну и вот. Кирджема утерла слезы маленьким носовым платочком. «Простите за такой вопрос, Кирджема. А вы кем приходитесь к Кирлотте?» «О, я сестра ее покойного мужа». «И вы все это время заботились о малыше?» «Нет. Просто месяц назад уволилась нянька Альба. Получила наследство где-то в рейте и уехала домой. А нанять новую мы уже не успели». Вы поедете в рейд вместе с малышом? Нет, зачем же? У меня в Ригберсе есть свой въезд, туда я и вернусь. Конечно, он несколько скромнее дома Кирлотты, но вполне удобен. За столько лет мы с ней так сроднились. Бедная, бедная Лотта. И она снова утерла слезы. Малыша Альба мы увидели примерно через полчаса. Пухленький и недовольный, он капризничал не хотел пить молоко, хотя горничная стояла у него над душой и уговаривала — Очень вкусное молоко Кирус Альп. Вы только попробуйте. Но неумолимый Кирус тряс темными кудряшками и отворачивал моську от красивой расписной чашечки. Понимаете, с тех пор, как не стало Кирлот и нянька уехала, он стал несколько капризен, извиняющимся тоном произнесла Кирджема. А так он хорошо воспитанный и милый мальчик. Кирлиса решительно встала, забрала молоко у горничной и мягко улыбнувшись сказала: Почтенный Кирус Альп, мне кажется, что вы зря капризничаете. Я лично видела, как туда добавляли ложечку меда. Думаю, это очень сладкое молоко. Малыш закрыл лицо обеими ручками, но бдительно следил сквозь раздвинутые пальцы за действиями незнакомой женщины. «Ой!» — весьма ненатурально удивилась Кирлиса. «А куда это пропал у нас Кирус-Альп? Где же наш мальчик? Ну, раз он пропал, тогда я немедленно выпью его молоко». Малыш резко убрал руки от лица и победно посмотрел на Кирлису. Мол, «Я все вижу!» Молоко было выпито, и мы стали прощаться. Кирус Альп слез со стула и забился в угол, слегка загородившись тяжелой шторой. Кирлиса подошла к нему, встала на колени и очень серьезно сказала, «Завтра мы приедем к тебе снова. Ты будешь нас ждать?» «Нет». «Почему нет? Мне вот кажется, что вдвоем молоко пить гораздо интереснее. Будешь ждать?» Альп молча кивнул. Кирлиса потрепала мягкие кудри, Обняла малыша, подняла с пола и передала горничной. «Ты будешь слушаться и хорошо кушать. Тогда завтра мы с тобой пойдем гулять. А скоро поедем в путешествие, и у меня дома есть кошка». Кошка! он явно заинтересовался. «Настоящая живая кошка. Ты сможешь с ней поиграть?» Все это время я как бы со стороны наблюдала за лисой и малышом и понимала, они явно нашли друг друга, но нам нужно с ней обсудить деловые вопросы позволительно ли ему будет жить у нее в доме, достаточная ли сумма, два золотых в месяц на содержание. Вроде как сумма не маленькая но ведь малышу придется нанимать няньку, а потом еще и учителя. Этот малыш приходился мне племянником, если я не путаю степени родства, троюродным. В любом случае, я не смогу его бросить. С любезной помощью Киру Сатирина мы закончили бумажную волокиту очень быстро, но нужно было решить, что делать с домами собрать вещи Альбу, подготовиться к дороге. Поэтому, съехав из гостиницы, мы остановились в пустом въезде, который теперь принадлежал мне. Одна из горничных тёти Лотты пришла нам помочь. Дом протопили, постелили нам чистое белье, а ужин прислали с кухни. Тут мы решили пока не трогать посуду и не закупать продукты. Слишком много возни для пары-тройки дней. Кирстефания, вы сможете позаботиться о малыше пару недель?» Я хочу съездить к дочери, навестить их, и заодно отвезу им деньги». «Разумеется, Кирлиса. Кроме меня, в доме две горничных мы вполне справимся, не волнуйтесь. Лучше давайте решим, что мне делать с этими въездами». «Сдать в аренду, разумеется. Здесь, в портовом городе, всегда есть желающие». «Кирлиса. Я так понимаю, что здесь дорогой район, и сами жилища очень недешевые. Нужно, чтобы кто-то проверял жильцов, собирал деньги и прочее». «Кир Стефания». «Здесь полно контор, которые занимаются посредничеством. Они сдадут жилье, подберут жильцам необходимую прислугу, будут собирать арендную плату и прочее, прочее, прочее. Вы потеряете на этом 15% аренды. Можно остаться самим подольше и... Нет-нет, я не смогу ездить сюда каждый месяц за деньгами». Через день мы подписали договор на разрешение сдавать обе квартиры в субаренду с конторой «Точный расчет. Кирустерина, который посетил нас в обед, рекомендовал именно ее. «Кирлиса — это одна из старейших контор в городе. Я же сам родом отсюда. И когда-то она принадлежала другу моего отца. Насколько я знаю, его сын очень удачно ведет дела. Мы с ним даже немного знакомы. Очень ответственный молодой человек». «Вашей рекомендации достаточно, милый Кирустерина. Кстати, я помню, что вы весьма хорошо относитесь к сладостям». Так вот, если дела приведут вас в наши края еще раз, позволяю вам навестить Кирстефанию и попробовать ее десерты. Это что-то изумительное». Кирустерина порозовел, как будто его поймали за детской шалостью. «Признаться, Кирлиса, я действительно люблю сладкое. Но удобно ли будет?» И он вопросительно посмотрел на меня. «Ну и что я могла сказать?» Да и так разобраться он действительно очень помог мне и советы всегда давал весьма толковые. Кирустерина... Я буду очень рада приготовить вам любые сладости, которые умею. А если я еще буду знать, когда именно вы приедете, то подготовлю не один десерт, а столько, сколько вам угодно. Поверьте, для меня будет большой радостью доставить вам удовольствие. Ваши советы, Киростерина, бесценны для меня». «Киростерина, я бы вам советовала приехать к Кир-Стефании на День равновесия. Я сама приглашена к ней в этот день на обед и думаю, что уж в праздник десерты будут самые невероятные». Очень заманчивое предложение, Кир Стефания. Как раз перед днем равновесия я собирался посетить Ригберс по служебным делам. Как удачно все получается, Кир Устерин. И эта интриганка с радостной улыбкой подмигнула мне.